Одинокий хипарь-биостопщик торчал на обочине, словно некрашенный механический шлагбаум. Рука воздета, а сам в книжку уткнулся, Какая-нибудь очередная мантра-йога, нибудь. Шурик притормозил. Хипарь выглядел вполне безобидным. Одежда у него была драная, но чистая. Шевелюра длинная, нечесанная, но опять же отмытая и пушистая. Ухоженный хипарь. Ну и к лучшему. Шурик совсем остановился, громадный енисей утробно заурчал, замирая на обочине в нескольких метрах от хипаря. Шурик дотянулся и толкнул правую дверцу над крылок. Хипарь, наконец, оторвался от книжки и уставился на грузовик. Сначала на выпуклое лобовое стекло, потом на громадный фасетчатый глаз под фарой. И только после этого соблаговолил подойти к распахнутой дверце. «Куда?» — спросил Шурик в меру приветливо. Вперед, хипарь пожал плечами. «Я только дал за мая», — предупредил Шурик. «Дальше не пойду». «Годится. Ну, тогда садись». Хипарь подхватил с обочины пыльный рюкзачок-шмотник и проворно вскарабкался по лесенке. «Ну и монстр!» — пробормотал он уважительно, осматривая кабину Енисея. «Сколько ж он жрет, Да уж побольше легковушки!» Благодушно хмыкнул Шурик. Он любил этого здоровенного полиморфа, его покладистый нрав, его силу и уверенность в себе и водители. Хипарь завозился, устраиваясь поудобнее. «Дверь закрой, посильнее», — попросил Шурик. Над крылок с хлопком встал на место и втянулся в маршевый пас. Енисей вновь заурчал, набирая скорость. «Откуда бредешь?» — поинтересовался Шурик. «Из Питера. Ого!» «И все биостопом?» «Ага», — горделиво сказал хипарь. «Второй месяц». «Я Шурик», — сказал Шурик. «А я Макс». Шурик отнял руку от правого пестика и сжал сухую и мозолистую ладонь хипаря. Хватка у того оказалась на удивление сильной. Эдакие тиски, приживленные к человеку. «Как там Питер?» — спросил Шурик. «Стоит?» — Макс пожал плечами. «Что ему сделается?» «А я там не бывал ни разу», — пожаловался Шурик. «И в Москве не бывал, да и вообще из Сибири ни разу не выезжал». Хипарь снисходительно покосился на него. «Ничего, теперь это просто. Не то, что при Самойлове». «Самойлов — это ваше», — Шурик пожал плечами. «При чем здесь Самойлов? У нас и в те времена вроде просто было выехать». «Я не о выехать», — пояснил Хипарь. «Я о въехать». «Въехал?» А, -а, а дошло наконец до да, Шурика. Въехал. И что, действительно проблемы были?» «Были», — Макс вздохнул. «У нас долго иностранцев гоняли, даже сибиряков. Особенно после того, как Европа объединилась». «А ты помнишь?» — с сомнением протянул Шурик. «Это же давно было. Батя рассказывал». Макс снова вздохнул. «Он у меня в авире работал, визы выдавал». Впереди замаячил пост доринспекции. Почему-то сегодня там было людно. Вместо одинокого скучающего дорожника торчали сразу четверо И пестрых служебных экипажей стояло аж три Ловит кого-то, что ли, глядя в окно, предположил Шурик С зоны, небось, кто-то навострился Так он и попрёт по дороге, усомнился Макс Жди, как же Увидев, что Шурик едет не в одиночестве Дорожник взмахнул полосатой палочкой Шурик притормозил «Привет, начальник!» — весело крикнул Шурик в окно «Кого ловим?» «Ветра в поле хмур!» — проворчал дорожник. «Кто это с тобой?» «Странничек?» — Шурик оскалился. «Дитя цветов! От святых мест биостопом бредет!» «А документы у странничка имеются?» Все так же хмуро осведомился дорожник. «А как же!» — сказал Макс и протянул Шурику паспорт. «О!» Шурик переправил документ инспектору. Тот внимательно изучил все от фотографий до вис отметок, пролистал напоследок еще раз и неохотно вернул паспорт Шурику в окошко. Для этого ему пришлось встать на цыпочки и вытянуться в струну, но все равно он не дотянулся и поневоле пришлось вскочить на подножку гиганта Енисея. Куда ж тебя несет, а, дитя цветов? спросил инспектор со скукой в голосе. Во Владик! Решил материк пересечь по диагонали и в тихом океане ножки помочить. Благая идея, да и кругозор расширяет. «Ну-ну», — пробурчал дорожник, — «не сидится ж вам на месте». «Ладно, езжайте», — и он прыгнул с подножки на асфальт. Шурик отсалютовал и послал Енисей вперед. Пост быстро растаял позади, растворился в сибирской тайге — И только тоненькая ниточка выщербленного асфальта создавала зыбкую иллюзию связи с цивилизацией посреди первозданной таежной дикости. «Интересно все же», — вздохнул Шурик, — «кого ловят?» «Меня», — добродушно сообщил Макс. Шурик хотел засмеяться, но не успел. Хипарь коротко врезал ему раскрытой ладонью по носу, и Шурик мгновенно отключился. Макс ловко перехватил пестики и остановил озадаченный Енисей, даже не вильнув к обочине. Прямо на осевой, если бы на сибирских дорогах какой-нибудь псих решил начертить разметку. Обмякшего Шурика хипарь отгрузил на спальное место, вытащил из шмотника маленький шприц-мономорф и ловко вколол Шурику галлюциноген. «Баю-бай», — сказал он, пересаживаясь на водительское место, — «спи спокойно, Шурик, я быстро». «Не успеешь досмотреть седьмой сон, как проснешься в недоумении, и ничегошеньки ты не запомнишь, дружище Шурик. Ни хипаря Макса, ни дорожников, ничего. Так что баю-бай и бай-бай одновременно. Макс Мэнсон». Родом, правда, не из Питера, а из Питтсбурга, был большой охотник погутарить, и одиночество никогда ему не мешало. Он мог общаться даже сам с собой, и в Тихом океане он ножки уже не раз мочил, правда, не у берегов Евразии, а существенно дальше к востоку, у берегов Северной Америки. Енисей, подчиняясь властной руке, покорно взревел и устремился вперед. Макс гнал в полтора раза быстрее Шурика, и не похоже было, что едет он, по незнакомой дороге.